голова 1448. Что за вздор! За свою жизнь Ван Боуэлэ никогда не преклонял голову перед другими. Исключением были его родители, благодетель и наставник. Но сейчас он со слезами на глазах рухнул на колени и отдал земной поклон человеку в чёрном. Он не знал, почему заплакал, ведь он так мечтал о свободе. Только и думал о том моменте, когда обретёт её... Сразу после отсоединения от истинной сущности он начал строить планы о том, как стать независимым от своего создателя. После успеха с семью чувствами и шестью страстями, вместо первого плана он отправился в пустыню на втором плане изначальной вселенной пустого дао, где истинная сущность пребывала в уединении. Впервые он явился к ней лично, изначально он хотел заключить сделку. Он был готов отправиться ради истинной сущности на верхний план, пойти на большой риск, зная о том, что сбежать оттуда будет почти невозможно, и побороться за своё будущее. Он не хотел всего на свете, лишь надеялся, что в случае успеха истинная сущность разорвёт их карму, и он станет свободным. Дабы его жизнь принадлежала только ему, распоряжаться своей жизнью — это первостепенное право. Те, кто контролирует свою жизнь, могут считаться свободными. Истинная сущность не отказала, но и не согласилась на это предложение, К его несказанному удивлению, настоящий Ван Булэ без предупреждения запечатал его четырьмя печатями. Потом извлёк из него магические законы шести страстей и оставил в подземной палате, а сам поднялся на поверхности и покинул пустыню. Растерянный Ван Булэ под печатями долго ломал над этим голову, пока разум впадал в литургию. Наконец он погрузился в крепкий сон. В один момент он услышал, как кто-то позвал его по имени. Открыв глаза, он посмотрел на далёкий первый план — В сердце того мира он увидел истинную сущность. Своими словами тот снимал одну печать с другой, в нем растворилось огромное количество ци крови, и силы культивации, энергии души. От этого его задресло, пока он не услышал фразу «Ванбула, это имя я отдаю тебе». Эти слова были подобны печати «клейму». Именно имя отличает тебя от других людей. В некоторых народах оно подобно душе даруется при рождении, но не исчезает после смерти. Истинная сущность отдала ему имя Ван Буэлэ. Получив имя, Ван Буэлэ стал по-настоящему свободным. Он не испытывал особо тёплых чувств ни к человеку в чёрном, ни к императору, между ними не осталась карма. Всю негативную её часть взял на себя мужчина в чёрном, а всё хорошее досталось ему. И сейчас он должен быть счастлив, но почему-то его охватила не просто тоска, а давящая печаль. Ван Буэлэ опустился на камни, его сотрясала крупная дрожь, сложно сказать, сколько он простоял на коленях. В один момент позади него послышался тихий вздох, ему на плечо легла тёплая рука. «Буэлэ, он человек достойный уважения, не подведи его!» В этом мягком голосе сквозили печальные нотки, обернувшись ван Буэлэ, увидел отца Ван и: «Почтённый, пойдём!» «Возвращайся со мной на астральный континент бессмертных, и всё ещё ждёт тебя, как и твой брат». Отец Ван покачал и покачал головой и зашагал к звёздам. Ван Буэлэ долгое время молчал. Взглянув на место, откуда был отправлен в изгнание человек в чёрном, он с тихим вздохом пошёл по стопам отца Ван и Два силуэта растворились вдали. Шло время. Незаметно перед Ван Буэлэ проносилась река времени. Он следовал за отцом Ван И до Астрального Континента Бессмертных. Вступив на его земли, он увидел девушку, которая ждала его. При виде теплоты и приятного удивления в глазах Ван И, он понурил голову, чтобы избежать её взгляда. Ему как-то раз сказали, что время может всё изменить и излечить, но к Ван Буолу это как будто не относилось. Потому что после прихода на Астральный Континент Бессмертных незаметно прошло половина 60-летнего цикла. За эти 30 лет его культивация достигла неописуемого уровня после разрыва кармы с человеком в чёрном, унаследования воли бессмертного и обретения отцы, крови и души. На астральном континенте бессмертных, за исключением отца Ван-И, никто не знал, насколько далеко поднялась его сила. История о нём и истинной сущности стала секретом, о котором во всей Великой Вселенной знали считанные единицы, посвящённые будут держать язык за зубами. Поэтому Ван И все эти тридцать лет гадала, почему после возвращения Ван Буэлла избегала её. Ей так и не удалось разгадать эту тайну, однако она не переживала. Она была готова подождать, потому что его прошлое и будущее было с ней, а время всё шло. Отстранённость не исчезала, Ван И чувствовала, Ван Буэлла что-то гнетёт. Именно из-за этого он не выглядел счастливым. Она не знала, как утешить его, поэтому могла лишь молча наблюдать. Ван Боула действительно был несчастен, он надеялся, что со временем всё встанет на свои места, что он смирится, но десятки лет спустя ничего не изменилось. Возможно, прошло ещё недостаточно времени. Пробормотал Ван Боула. В одном из городов Астрального континента Бессмертных он запрёл в небольшую таверну. Ему здесь нравилось, потому что тут бывал старший брат. Тёплые чувства к нему были зашиты в его душу, Этот город нравился ему только из-за этой маленькой таверны. Помимо рисового вина здесь подавали охлаждённый напиток, хозяин называл его «духовно ледяная вода». Ван Буэлла знал, что это не совпадение, всё тайком подстроил старший брат, ибо вкус был точно такой же, как федерация. В таверне Ван Буэлла пил не вино, а духовно ледяную воду, хоть это и был безалкогольный напиток, он каждый раз всё равно напивался. Этот визит ничем не отличался от других. Сидя за столиком у окна, Ван Боула лениво потягивал духовно-ледяную воду и наблюдал за городской суматохой. Со временем его глаза как будто затянула пелена. Когда стемнело, к столику подошёл молодой человек и без приглашения сел напротив. «Боула, все эти годы я трижды спрашивал тебя, почему после возвращения ты выглядишь таким печальным, но ты мне не ответил». Юноша откупырил бутылку алкоголя, сделал глоток, поставил её на стол и посмотрел на Ван Бууэлэ. Этим молодым человеком был его старший брат Чэнь Цэнзэ. 20 лет назад он полностью вернул себе память. Над столом надолго повисла тишина. Наконец, Ван Буэлэ заговорил. «Если я скажу, что я не твой младший брат, что я не настоящий Ван Буэлэ, ты... Что за вздор?» — оборвал его Чэнь Цэнзэ. «Не знаю, что с тобой стряслось». На моё сердце, душа и интуиция естество говорят, что ты мой младший брат.